Глава двадцать четвертая Когда он сказал, что меня ждет босс, я не ожидала, что увижу ее прямо за дверью, но она была именно там, на скамейке в коридоре. «Он сопротивлялся довольно долго, но в конце концов я его уломала», — сказала я, пока мисс Пентика сбрала пальто и трость. «Хорошо», — сказала она. «А сейчас я бы предпочла уйти. Я страшно зла на Натана. Боюсь, что могу брякнуть что-нибудь такое, о чем мы оба потом будем сожалеть». На улице мы сразу поймали такси и по дороге в Бруклин сравнили наши впечатления. Я наскоро пересказала допрос, включая свою догадку о том, что Беллистрад записывала разговоры с клиентами, и где-то есть записи Саби Гейл Коллинз, которая рассказывает о... «А о чем?» Я понятия не имела. Если мисс Пентикост и имела какое-то мнение на этот счет, то не высказала его. Мисс Пентикост тоже не прохлаждалась. Пока адвокат пытался найти дыры в ордерах, она съездила в морг. Хирама там не была, а на страже стоял сержант в форме. Но она знала этого сержанта. Он не был дружелюбен, зато ценил хрустящий доллар. Точнее, сотню долларов, как в этом случае. «Так что никаких сомнений?» — спросила я. «Никаких?» — Ариэль Беллистред мертва. «А знаете, я читала, будто есть вещества, способные настолько замедлить сердечный ритм, чтобы имитировать смерть». Мисс Пентикест покачала головой. «Если нет веществ, способных имитировать два полевых ранения в черепе, придется отбросить версию фальшивой смерти». «Проклятье!» А ведь Беллистрат была такой подходящей кандидатурой на роль убийцы Абигейл Коллинз. Если верить сообщению покойного Джонатана Маркела, Беллистрат могла участвовать и во многих других преступлениях и темных делишках. «Но она все равно может оказаться убийцей», — упорствовала я. «А это чья-то месть. Она наверняка нажила кучу врагов». «Возможно», — согласилась мисс Пентикост. Хотя последовательность событий предполагает связь. Связь — очень расплывчатое понятие. Организатор, сообщница, свидетельница, шантажистка. Есть идея, с чего начать?» Мисс Пентикест погрузилась в думы и замолчала на весь остаток пути домой. Оказавшись в кабинете, я села за свой стол и позвонила в особняк Коллинзов. На этот раз ответил другой близнец. «Она не хочет с вами разговаривать» сказал Рэнди. «Не знаю, что вы ей вчера наговорили, но она заперлась в спальне и не выходила всю ночь, и до сих пор там». «Ладно», — откликнулась я, — «буду через час или меньше, если не попаду в пробку». «Я же сказал, она не хочет...» Я повесила трубку, предоставив ему заканчивать фразу в одиночестве. «Мне нужно извиниться кое перед кем», — сказала я мисс Пентикаст. «Не знаю, в курсе ли они насчет Беллистрат. Хотите, чтобы я обронила новость и посмотрела, какая поднимется волна?» «Оставлю это на твое усмотрение», — ответила она. «Но не выдавай подробностей. Не хватало еще, чтобы лейтенант обвинил нас в вмешательстве в расследование». Я взяла седан и добралась до особняка Колинзов всего минут за пятнадцать, а не за полчаса. Дороги в Метауни были свободны. В дверях меня встретил Рэнди. Он расправил плечи, заградив проход и изображая вышибалу. «Я же сказал, она не хочет с вами разговаривать». «Интересно, он отрабатывал этот высокомерный взгляд перед зеркалом?» «А вы ее спрашивали?» «В этом нет нужды. Если вы вдруг забыли, это мой дом. А раз я не желаю, чтобы вы входили...» Его прервал оклик из гостиной. Из-за угла появился уолис «Кто там пришел? Если это снова полиция, я...» Увидев меня, он удивился, но не выказал недовольства. Выглядел он измученным. Сутулые плечи поникли еще сильнее, украв еще несколько дюймов роста. Редеющие волосы прилипли к олбу с залысинами. «Мисс Паркер!» «Мистер Уоллес, простите, что беспокою». «Ничего страшного», — отозвался он. «Ваш босс тоже здесь?» «Боюсь, здесь только я». «Впусти девушку, Рэнди!» Рэнди быстро смекнул, что лучше впустить меня, чем объяснять крестному, почему он не хочет этого делать. Иное решение разворошило бы осиное гнездо, о существовании которого дядя Харри блаженно не подозревал. Рэнди неохотно шагнул в сторону. «Есть новости?» — спросил Уоллис, пока вел меня в гостиную, где несколько дней назад мисс Пентикаст всех опрашивала. «Есть, хотя и не те, которых вы ожидаете» ответила я, устраиваясь в удивительно неудобном кресле. «Вам лучше присесть». Не то чтобы я думала, будто у этих двоих подогнутся коленки. Просто хотела, чтобы их лица оказались на одном уровне с моим, когда я брошу этот камень в воду. Оба уселись на пухлый диван. Уоллис нервничал, мрачный Рэнди кипел от злости. «Итак», — произнес Уоллис, поправляя очки полумесяцы. «Что за новости?» «Вчера ночью убили Ариэль Беллистрад. Я ждала реакцию и получила ее». «Убили? Как? Кто?» — спросил Рэнди. На его лице отразились удивление и озадаченность. «Какой ужас! В смысле, она была не особенно приятной. Но все равно это ужасно. Когда это случилось?» — спросил Уоллис, тоже удивленно и озадаченно но к его чувствам явно примешивалось что-то еще. Может, страх? Я уже решила, что придется отвечать на их многочисленные вопросы, как вдруг услышала на лестнице шаги. В гостиную спустилась Бекка. Видимо, она стояла на лестнице и подслушивала. Она выглядела собранной и была одета в блузку и свободные брюки, но вылитая Кэтрин Хёбберн из филадельфийской истории. Правда, никакой косметики. Ее веки набухли, словно она всю ночь плакала. В мое сердце вонзился кинжал вины. Эта женщина мертва?» — спросила она. «Застрелена вчера ночью», — ответила я, взглянув на нее, однако не упуская из виду лицо Уоллеса. «Вот и хорошо». бека, – воскликнул Уоллес. «Это ужасно!» «Это она была ужасной, дядя Харри. Ты сам так говорил». «Да, но нельзя же...» Он соскочил с этой темы и переключился на роль адвоката, повернувшись ко мне. «Но что это значит для нас? Смерть этой женщины имеет какое-либо отношение к смерти Абигейл? Полиция считает, что убийца — тот же человек?» «Бессмысленно гадать, что считает полиция», — ответила я. «Беллистрат наверняка насолила множество людей, и копы точно будут заниматься каждым мотивом». Рассудив здраво, я решила не сообщать, что один мотив ведет ко мне. «Можете не сомневаться, что если копы не появятся здесь сегодня же, то завтра придут прямо с утра». «А мы-то зачем можем понадобиться полиции?» — спросил Рэнди. «Я удивлена, что они до сих пор не пришли», — сказала я. «Беллистрат, подозреваемая в деле о смерти вашей матери, все вы громко озвучили свою неприязнь к ней». «Только очень глупые и ленивые копы не потратят несколько часов для проверки ваших алиби». Все трое слегка поерзали, Бека стоя, а мужчины сидя в креслах. Никому не нравится слышать, что его считают подозреваемым в убийстве, тем более в двух убийствах за две недели. «Я был в офисе почти до полуночи», — сказал Уолли, глядя не мне в лицо, а на свои подрагивающие ладони, лежащие на коленях. «А потом поехал домой». Я всю ночь был здесь, добавил Рэнди, как и Бекка. Слуги могут подтвердить. Лэйзин беспрашивал меня времени с полуночи до двух ночи, а значит, Беллистрат убили именно в этот промежуток. Дворецкие кухарка наверняка ушли спать до полуночи, Алиби у Уоллиса настолько шаткая, что яйца выеденного не стоит. И я решила врезать по почкам. Один вопрос полиция задаст наверняка. Какую грязь накопала Беллистрет на вашу семью?» Бека и Оллис посмотрели на меня совершенно ошарашенно, а Рэнди вскипел. «Я сыт по горло этими инсинуациями», — взревел он. «Сначала от полиции, теперь от нее наша семья и наша мать — жертвы!» Один раз я уже видела, как он брызжет слюной от ярости, и эта версия выглядела слегка фальшивой. Однако не настолько, чтобы не последовать совету, который я давала своим ученицам в подвале. Ищи оружие или путь к отступлению». Уоллес положил ладонь на руку крестника. «Угомонись, Рэнди». Рэнди нажал на тормоза. Он по-прежнему кипел гневом, но сумел выплюнуть вопрос, с которого и следовало начать. «Что значит грязь?» Я объяснила, что мы с мисс Пентикаст обнаружили насчет деятельности Беллистрад. По крайней мере, что мы предполагали, как она злоупотребляла доверием клиентов и выуживала тайны, которые потом использовала для шантажа. «Полиция насчет вырошить грязное белье», — предупредила я. «Если у вас есть скелеты в шкафу, будьте уверены, их вытащат наружу». Ни один из троиц не был в восторге от такой перспективы, но кто бы был на их месте? В общем, вам лучше сегодня же позвонить адвокатам, чтобы они подготовились просто на всякий случай, если полиция попробует забрать вас в участок». Уоллес кивнул и поднялся. «Сейчас же позвоню Симпсону». Он ушел звонить, а я посмотрела на Бекку. «Уделишь мне минутку?» Рэдди снова попытался вмешаться, но Бекка бросила на него взгляд, который закрыл ему рот и отправил кипеть в соседнюю комнату. Я гадала, в какой степени его выходка была спектаклем и насколько он осведомлен о том, что знала Беллистра и его матери. Пока я размышляла, Бекка провела меня на веранду. Солнце уже село, и холодный ветер сдувал с земли остатки снега. У наших лодыжек закружились злые белые демоны. Руки Бекки покрылись гусиной кожей. И я сдержала порыв ее обнять. «Тебе не холодно?» — спросила я. «Мне нужно подышать, я весь день просидела в заперти». Без губной помады и теней для век ее черты расплывались на бледном лице. Она напоминала мраморную статую, похожую на те, что стояли на каждом углу веранды. Но эти статуи не метали в меня голубые кинжалы из-под прищуренных век. «Прости за вчерашний вечер», — сказала я. «Ты этого не заслужила». «Не заслужила», — сдернула подбородок она. «Я бы ни за что ничего не сказала той женщине. Теперь я это знаю». Я рассказала ей самое главное, о чем узнала в полиции, что у Беллистрад была на меня целая папка. «И почему она за тобой следила?» Я пожала плечами. «Наверное, чтобы подобраться к моему боссу. Или разозлить меня настолько, чтобы я совершила какую-нибудь глупость. Например, позвонила тебе и спустила на тебя всех собак». бэка взяла меня за руку, ее мурашки перекинулись и на меня. «Я тебя прощаю», — сказала она, одарив меня улыбкой. «Планы на завтра в силе?» — спросила я. «Конечно». Но я настаиваю, чтобы ты рассказала, куда мы пойдем, просто чтобы я не надела неправильную обувь. И я рассказала. Ее улыбка стала еще шире.